Глава 16. Знакомство с подпольщиком. Утром третьего дня объявилась служанка от агентства. Пришла не дома убирать. По счастливой случайности Алиса заметила ее из окна спальни, когда обручатку зазвенели ключи, выпавшие из руки девушки в косынке и длинном фартуке, открывавшей соседний нежилой дом. Дверь служанка так и оставила открытой, проветривая помещение дополнительно распахнув и несколько окон на первом этаже олеся открыла свое окно и прислушалась как девушка загремела ведрами в чулане потом заплескала водой на кухне олеся всполошилась эта девица явно потом и ко мне заявится ведь в агентстве мне оба этих дома предлагали арендовать хорошо что я остановилась на более отдаленном от перекрестка варианте срочно заметаем следы а не то девица молнией вылетит за порог и кликнет стражников еще до того, как забудет о моем присутствии в этом доме. Господи, когда она успела так обжиться тут? Какая удача, что еще раннее утро и печь она пока не топила, воду не грела, завтрак не готовила. Так что на кухне все прибрать недолго. Беда была с книгами, они лежали везде. В спальне, на тумбочке, столике, под кроватью и одна на подушке. В гостиной на столике у окна, на стульях у столика, на подоконнике, в кухне на столе, в библиотеке на всех горизонтальных поверхностях. Олеся метеором носилась по дому, составляя все отобранные ею для чтения книги на нижнюю полку. А ненужные ей книги с этой полки распихивая по всем свободным местам издвигая книги плотными рядами, как они стояли раньше. Надеюсь, служанка не обратит внимания, что книги расставлены вперемешку. Не по темам, что история отныне соседствует с учебниками магии и физической географией. Какое дело служанке доправил расстановки книг на полках? Она пыль смахнет, и все. Пыхтя трудилась Олеся. Время не в обрез. А еще в ванной прибраться надо. Поношенный ею халат повесить за мужским собратом так, чтобы не сильно выглядывал и не демонстрировал свою помятость и состояние вещи, бывшей в употреблении. Полотенца, которые использовались, тоже вниз. Постельное белье Олеся сдернула с постели и сложила в свой мешок с прочими уликами своего пребывания здесь. Служанка не будет пересчитывать комплекты постельного белья в шкафу. Продукты снесла в погреб и запрятала в дальнем темном углу, загородив их какими-то досками. Из печи выгребла залу и выкинула в кусты у черного крыльца. Бочку она каждый день пополняла из колодца в сквере, выходя перед вечерним обходом стражников так что убыли воды в ней служанка не обнаружит. Ох, кажется, ничего не забыла. Одевшись в свой единственный наряд — мужской костюм. Олеся сделала контрольный обход дома и выскользнула из него через черный ход, когда служанка уже звенела ключами, закрывая соседний дом. Столько денег заплатила за аренду, а бегу из дома, как любая воровка. Вот последствия жизни на незаконно нажитые средства. Вздыхала Олеся, маршируя в сторону лавок ладно будем акцентироваться на плюсах уборку самой делать не надо будет шутки шутками но неприятный осадок на душе остался сколько времени ей еще выживать обманывая народ не имея возможности честно заслужить свои грохи сколько еще скрываться и оглядываться по сторонам она живет как при домашнем аресте не смея лишний раз выйти за порог окружающий город давил своей шумной атмосферой непривычными видами коней, кареты и людей в старинных, на взгляд землянки XXI века, одеждах. Причудливости иномирной архитектуры резали глаз. Булыжник раздражал своей неровностью. Мечталось пройти по родному асфальту. Кто она в этом мире? Пустое место, даже хуже того. Отрицательный элемент, назначенный к уничтожению при обнаружении. Чем ей заниматься здесь? До скончания дней своих разными способами дурить народ на базарах. А планирую соотечественников спасать. Да мне не придумать, как саму себя спасти. Надо простудировать учебники магии, особенно главы про порталы. Вдруг пойму, что. Или узнаю, где найти мага, способного построить портал. На базарах я слышала о существовании здесь подпольного рынка магических предметов. Может, там и портал купить можно? А что? Говорят, у нас в России в лихие девяностые годы люди танк на черном рынке купить могли. А чем Вилейская империя хуже? Но покупка танка временно откладывалась за незнанием координат точки, торгующей данным товаром. Так что Олеся тратила деньги на более привычные для женщины покупки. Одежду. Она три дня ходит в халате, изредка меняя его на мужскую костюм. Душа требовала разнообразия, разум увеличения маскировочных нарядов, Так что явившийся в лавку портного молодой человек купил вначале миленькое домашнее платьице для сестры, а потом черный старушечий наряд для вдовой матери. Улучшенный и приличный аналог одеяния ржии. Потом выдвинуло свои требования голодное тело и молодой человек, покинув лавку, ловко пристроился позади компании подвыпивших юнцов, делая вид, что он пьян сильнее других и еле плетется вслед за своими товарищами вслед за компанией он просочился в таверну а там уж спокойно сел на отдельное место в дальнем углу и принялся размышлять над прочитанными в книгах сведениями есть ли хоть малейший шанс что я маг менталист то что я ни разу не стихийник и не кто- то другой это очевидно но моя способность забываться похожа на умение менталистов правда здесь ключевое слово умение а у меня все происходит спонтанно Рассуждаем логически. Датчики магии на меня никак не реагируют. Никаких внутренних сил, как положено магу, я в себе не ощущаю. Приказывать людям, как любой менталист, не могу. Господи, ну какой из меня великий маг, если я своего университетского преподавателя не смогла убедить, не ставить мне тройку. Настоящему бы менталисту не только пять с плюсом поставили, но еще и в ножки поклонились бы. И потом... Менталисты стирают память памяти себе сознательно, отдельным людям, с близкого расстояния, и тратя на это магический резерв, что сопровождается определенными физическими ощущениями, а я стираю воспоминания всем подряд против собственной воли, на любом расстоянии совершенно не замечая этого. Никакого перерасхода магии или чего-то похожего по описанию у меня отродясь не наблюдалось. Нет. Более жизнеспособна старая идея родового проклятия. И теперь я могу предположить, откуда оно взялось. Скрытый специалист по заклятиям и заговорам моей прабабки на пути встретился. Вот и расхлебываем всем родом по нарастающей. Эх, встретиться бы мне с тем магом, я б ему столько ласковых слов сказала. Новый том книги проклятий можно было бы издать. В жаркое послеобеденное время Олеся вернулась в начисто отмытый дом и заново застелила постель. В ней бурлила жажда деятельности и знаний, и она вновь притащила из библиотеки свои книги, сгрузив их на столик в гостиной и усевшись в кресло у окна. В библиотеке нашлось несколько учебников магии. Не просто описание магических способностей, а именно учебников. Один назывался «Магия для начинающих. Основные сведения». Другой — «Основы магии стихий», «Магическая школа». Потом три книги в одинаковых обложках. «Теория магии и стихий», «Магическая школа». Соответственно, том первый, том второй и третий. Однако Олеся вцепилась в книгу с названием «Школьный практикум по ментальной магии» и, затаив дыхание, открыла ее. Первая страница занимала введение, гласившее, что чем больше способностей менталиста, тем выше его ответственность перед всеми людьми за их разумное использование. Эти философские рассуждения завершались текстом клятвы, которую перед началом обучения произносил всякий менталист, и смахивавшую на клятву Гиппократа «Не убей, не навреди, используй дар для добрых дел, храни в тайне все, что невольно прочтешь в умах людей, за исключением страшных и преступных их замыслов». А дальше шел первый раздел, посвященный воздействию на эмоции человека. И тут Олеся вновь ощутила себя семилетней девчонкой, которую мать привела в гости к коллеге по работе, имеющей взрослого сына-старшеклассника. Олеся уже занималась по программе первого класса. Хорошо умела читать, и ей страсть, как захотелось подружиться со взрослым мальчиком. Пусть хоть на несколько минут. С умным видом, подойдя к парню, склонившемуся над тетрадками, она спросила. «Почему в воскресенье уроки делаешь? Раньше не успел?» «Да». «А я всегда успеваю в пятницу все сделать, хоть и учусь заочно», — похвасталась она. «Угу», — промычал в ответ мальчик. «Ты плохо учишься, поэтому медленно уроки делаешь, да?» Олеся умела быть настойчивой. «Слушай, иди на кухню. Там тебя тортом угостят и чай нальют». Взмолился парень, не в силах под ее лепиться, сосредоточиться на задании. «Лучше я помогу тебе уроки сделать, а потом мы вместе чай с тортом попьем. щедро предложила Олеся. Мальчик оторвался от тетради и изумленно взглянул на настырную малявку. Невольно улыбнулся при виде её горящих воодушевлением синих глазенок и торчащих в стороны косичек. «И по какому предмету ты хочешь мне помочь?» — весело спросил он. «Давай по математике». В своем отличном знании этого предмета Олеся была уверена на все сто. В грамотном написании сложных слов она была не сильна. И честно признавала это, понимая, что в старших классах надо знать явно больше, чем «жиши» и чаще. А вот математика штука простая и незатейливая. Чего в ней может появиться нового к старшим классам? Мальчик заливисто рассмеялся и торжественно вручил ей учебник с заглавием «Алгебра и начало математического анализа» странице 17, номер 103», — сообщил он, и Олеся раскрыла книгу. Она до сих пор помнила охватившее ее тогда замешательство. Как ошеломленно взирала на кучу непонятных символов и названий. Несколько раз по слогам прочитала функция катангенса, запинаясь на каждой буквы. И Огорошина посмотрела на потешающегося парня. «Это не математика. Она самая», — заверили ее и ты понимаешь что здесь написано и даже решить могу я вообще то неплохо учусь просто задают нам очень много мать час не могла оторвать олесю от стола мальчика так завороженно она смотрела как ручка в его руках уверенно выписывает диковиные закорючки чертит кривые линии и линии похожие на волны подписывая рядом с ними странные символы олеся была уверена что наблюдает за работой божества или как минимум выдающегося гения. А уже дома она долго поражалась тому, сколько же надо выучить, чтобы хоть немного понять в той книжке. И теперь, благодаря иномерному учебнику магии, к ней вернулось то детское ощущение великого чуда. Преклонение перед величием человеческого разума, способного выразить формулами самые удивительные явления природы. Да, книга магии была тоже написана языком формул как учебники физики, химии, астрономии, алгебры, геометрии. А раз так, то магию тоже можно изучить, даже если не удастся самостоятельно применить ее на практике. Олесе в школе легко давались точные науки, хоть в институт она пошла по гуманитарному профилю. Но конкретно этот учебник был явно не для начальной школы. Олеся бережно отложила его в сторону, оставив раскрытым. Ей нравилось любоваться диковиной вязью незнакомых знаков, как раньше, математической символикой земной науки. Читать же она принялась основные магические сведения для начинающих. Как проявляют себя первые всплески магии? Где и как пройти проверку на наличие магического резерва? Как пополнить этот резерв с помощью амулетов и за счет обмена с другим магом? Имелось и предупреждение о том, насколько плачевно может закончиться этот обмен. Заинтересовало Алису известие, что маги живут дольше обычных людей, если регулярно пополняют свой магический резерв. В старину, когда маги в этом мире подпитывались постоянной энергией магических источников, то жили до трехсот лет. А сейчас сильный маг мог протянуть два века, что в три раза превышало средний срок жизни простого человека в этом мире. Вот еще одна причина для азартной ловли иномерных магов. Их магия продляет жизнь власти имущим и богачам, способному купить амулеты для подпитки пустого резерва, поняла Олеся. А молодое лицо главы тайной канцелярии просто доказывает, что он сильный, долгоживущий маг, тогда как на самом деле он ровесник императора, и ему уже за пятьдесят когда наступающие сумерки начали затруднять чтение покой нежилого переулка опять потревожили торопливые шаги постороннего прохожего даже не шаги а дробный перестук ботинок бегущего человека отложив книгу олеся приникла к оконному стеклу по переулку бежал молодой парень на вид ее ровесник Приглушенный свист за поворотом и крики сообщили о том, что за ним гонятся ищейки. Парень затравленно оглянулся, бросился к первому дому, рванул на себя ручку двери и истошно завыла сигнализация, оповещая всю округу о попытке взлома помещения. Крики ищейк приближались теперь с обоих концов переулка. В больших лучистых серых глазах парня промелькнуло отчаяние и сердце Алисе дрогнуло. Ведь она сама также убегала от ищеек, Без малейшей надежды на чью-то помощь. И парень был так похож на кулю Королькова из ее университета. Такие же ясные серые глаза, темно-рыжие волосы, скуластое лицо. Дрожащими руками отомкнув замок на двери, она крикнула: Сюда, быстрее! Парень сориентировался мгновенно, запрыгнул на крыльцо под оглушающие звывание потревоженные в соседнем доме сигнализации, захлопнул дверь. А Алиса мигом вновь заперла ее на ключ. Сигнализация смолкла, и стали слышны громкие шаги и разговоры щеек вбежавших в переулок. «С той стороны заднее крыльцо», — прошептала Олеся, потянув парня за рукав. Но он уперся, и покачал головой, зашептал в ответ. «Они обкладывают со всех сторон. Черный ход точно держат под контролем. «Ложись, чтобы в окна не заметили, что в доме кто-то есть. Это единственный шанс. Иначе и меня заметут и тебя как соучастницу прихватят». Они растянулись на ковре гостиной, прислушиваясь к голосам преследователей. «Вы упустили его недотепы, прожичал низкий бас. Он не выходил из переулка. убежденно ответил приятный тенор. «А куда он делся? Оба здания нежилые. Их давно не могут сдать в аренду». Магическая защита не пропустила его в первое здание, а на втором она даже не тронута. Защитное плетение на окнах и двери не подвергалось ни санкционированному воздействию ни магии, ни физической силой. Обыскиваем заброшенный сквер. Он может прятаться там. А может, мои сотрудники слепые, неповоротливые курицы? Зло подытожил низкий баз. Жить я нет от этих подпольщиков. Так и ждешь, что до нового бунта народ доведут псы облезлые. Хорошо они во время смуты город изучили. Говорят, с секретными картами тайной канцелярии разжиться сумели, сволочи. Все ходы и лазейки знают лучше нас. Голоса удалились и перестали быть различимы. Олеся рискнула приподняться и усесться на ковре, поправляя подол своего нового домашнего платья и разглядывая в полутьме неосвещенного дома своего нежданного гостя. Миловидный парень вызывал чувство доверия. За высоким чистым лбом, за этими светлыми глазами не было места подлым и злым мыслишкам. По крайней мере, так оно кажется. Но внешний вид, как известно, обманчив, — напомнила себе Олеся, подбирая под себя ноги и готовясь в любой момент помчаться на кухню. Она отлично помнила, где лежат ножи. «Ты кто?» — спросила она. Парень потянул из кармана куртки тонкий сверток который рассыпался на десяток листовок с теми антиправительственными прокламациями, что доводилось читать Олеся. Хм, в самом деле, подпольщик. Смешно, словно в прошлое своей прапрапрабабки перенеслась. Что, хотели посадить? За распространение запрещенной литературы? Хмыкнула Олеся. И за написание, мрачно подтвердил парень. О, так ты еще и автор этих убогих текстов. Открыто рассмеялась Олеся, переставшая бояться паренька. Такой ярый защитник прав человека не поднимет руки на беззащитную девушку. Парень вспыхнул Акимака в цвет и стал еще обаятельней, как обиженно нахохлившийся щенок. «Почему это они убогие? Я не один пишу. И глава все редактирует и просматривает. Мы не пишем лживых, слезливых статей о героизме ящеек. Мы сообщаем людям горькую правду, которую они должны знать. Может, и должны, но когда постоянно толычат о том, как плоха и опасна жизнь, какие негодяи управляют честным народом. Это быстро набивает оскомину и перестает восприниматься людьми. Я видела в бедных кварталах, как ваши листки, не вчитываясь в заголовки, люди заворачивали бутерброды, а дети мастерили из них бумажных птичек, а ваши прокламации мало кто читает. Ничего, люди еще очнутся от сна и поймут, что мы всегда были правы в своих предостережениях. Алися невольно улыбнулась. От слов парня повеяла Родиной, словно она мнение вечной российской оппозиции послушала. Ее улыбку заметили. Что можешь предложить, как вернуть внимание людей? Насмешливо фыркнул сероглазый парень, поддержав ее фамильярное обращение на ты последствия совместного укрывательства от официальных стражей правопорядка. «Как знать, опыт работы в журнале у меня имеется», с достоинством ответила Олеся. «Поднялась. Чай будешь?» Парень встал, пригладил растрепавшиеся волосы и впервые с интересом осмотрелся по сторонам, пробежался взглядом по Олесе, прислушался к тишине дома. В глазах его застыло изумление. Он еще раз осмотрел домашнее платье Олеси, Проход в темную кухню через гостиную. Спросил недоверчиво. «Ты сама собираешься топить печь и греть мне чай? А слуги где?» «Дом не бедный, ты хорошо одета. Грамотно говоришь, уверенно держишься. В журнале работала. Значит, не служанка. Остальные домочадцы где? Родители, муж?» «Я не маленькая девочка. Могу сама о себе позаботиться». Холодно ответила Олеся. Если тебя смущает, что женщина собирается в зале ручки пачкать, то милости прошу, сам печь топи. А я пока на ужин что-нибудь достану. Занавеси на окнах закрой, но лампу пока не зажигай на всякий случай. Небольшой же дым из трубы ночью не виден будет. Парень кивнул, прошел на кухню, зажёг лучину и занялся делом. А Олеся нырнула в погреб, куда утром попрятала всё съестное и до сих пор не удосужилась достать сытно пообедав в таверне. В погребе она не задержалась, лихорадочно отсчитывая заветные минуты. К исходу третья она уже выскочила в гостиную, но замерла на пороге, словно наткнувшись на невидимую стену. Парень стоял у столика и при свете воткнутой в масляную лампу лучины рассматривал разложенные на нем книги по истории, по основам магии, практикум по менталке, как называла его про себя Олеся. При виде девушки его открытое лицо приобрело испуганное выражение. Он попятился, поднял руки, демонстрируя пустые ладони, сказал опасливо. «Я ничего не сделал, просто посмотрел. Я тебе не враг, наоборот, мы с самого начала призывали народ помогать и на мирной могине. С чего ты взял, что я — это беглая могиня?» Попробовала откреститься от очевидного Олеся, но парень вдруг посуровил, как-то мигом повзрослел. Сложил руки на груди и сказал Веско: За дурака держать меня не надо. В нашем мире молодые девицы в одиночестве по нежилым домам в пустынных переулках не прячутся. Магическую защиту на них не взламывают, и не конспектируют из книг в тетради всем известные сведения. Книгами по практической ментальной магии тоже не зачитываются, если только в греблине не учатся. Но с острова магинь до конца обучения домой не отпускают потом сразу ставят на солидную должность при каком-нибудь ведомстве. Они отправляют бродяжничать по городам и весям. Кроме того, ты спасла меня от ищейек, тем самым подтвердив, что являешься врагом властей. А в конфронтации с властями находится одна единственная свободная могиня во всей Вилейской империи. «Я не могиня», — резко ответила Олеся. «Угу. А как в этот дом мимо защиты прошла?» «Мне агентство ключи выдало». Я арендую этот дом, могу показать документы. Если бы эти документы были зарегистрированы как следует, то ики знали бы, что дом сдан. Они которые сутки шерстят все арендованные и проданные недавно дома. Переворошили все бумаги агентства недвижимости. Логично ответил парень. Слушай, я тебе не враг. Мы по одну сторону баррикад. Враг моего врага, мой друг, хмыкнула Олеся. Сомнительная истина. Чем докажешь свою благонадежность? Парень нахмурился, посверлил ее взглядом, потом решился. У меня при себе есть карта подземного хода, которая выводит из города в лес на окраине. В тайной канцелярии нет дубликата этой карты, так что ход совершенно безопасен. Отдать тебе мой экземпляр. Я потом у ребят новый себе срисую. У Алисы зачесались руки получить эту карту и возможность покинуть остычертевший город хоть на время. В этом подземелье можно пересидеть облавы, можно на время скрыться в лесу, много чего можно. Плюнув на конспирацию и без того безнадежно порушенную, она сказала «Давай свою карту и пошли ужинать, мой потенциальный соратник. Не боюсь, я могиня мирная, для людей не опасная». Знаю. И намеряние спустя годы сходят с ума, а в первое время все адекватные, если в угол их не загонять. На полном серьезе ответил парень.